У себя в номере я разобрал револьвер и почистил его. У меня, конечно, не было предназначенного для таких целей набора инструментов, но я обошелся ватными палочками и обычным машинным маслом. Все лучше, чем ничего. Закончив, я убрал оружие в тот же ящик, где хранил пять долларов. Нужно было положить деньги в свою ячейку в банке, но я упустил время, и теперь приходилось ждать понедельника. Я включил, но почти сразу выключил телевизор, а потом позвонил Джен. Думаю, что смогу добыть тебе ту вещь, которую мы обсуждали, сказал я ей, но прежде чем продолжить, хотел убедиться в твоем желании, все еще заиметь ее. Она заверила, что желание никуда не делось. Тогда принесу тебе кое-что к концу недели, пообещал я. Повесив трубку, Я проверил ящик комода, словно револьвер мог магическим образом испариться, пока шел телефонный разговор. Но таких волшебных удач просто не бывает. Тем же вечером я передал Элейн большую часть своего разговора с ти не упомянув, разумеется, только о револьвере. Рассказал, как он покупал и продавал наркотики, чтобы с успехом выполнить одно мое поручение и о его очевидном увлечении транссексуалом, еще не сделавшим самую важную операцию. «Входит в этот мир», — заметила она, — «незаметно втягивается. Но ты хотя бы контролируешь, насколько все серьезно. Что мы будем делать, если он сам решит отрастить себе бюст? Не преувеличивай, ему просто интересно. Что-то вроде эксперимента». «Проект Манхэттен тоже сначала был всего лишь экспериментом, но вспомни». «Во что потом превратилась Хиросима? Как далеко у них все зашло? Они стали парой?» Думаю, она просто затащила его в постель и дала испытать подлинное наслаждение. По всей вероятности, новизна ощущений произвела на него не только глубокое впечатление, но и потрясла до известной степени. Но это не значит, что он бросится в ближайшую клинику на электролиз или инъекции гормонов. Или они станут настолько близки чтобы вместе подбирать шторы для своего семейного гнездышка». «Ладно, а ты сам, ты это когда-нибудь пробовал?» «Подбирать шторы? Ты знаешь, о чем я. Так пробовал или нет?» «Не припомню». «Не припомнишь? Как можно этим заниматься, а потом даже не помнить?» «Знаешь, чего только с тобой не происходит, когда допиваешься до Боливии. Я творил много такого, о чем не помню. Так откуда же мне помнить, с кем я чудил?» А если девушка была после главной операции, и хирург над ней хорошо поработал, разве смог бы и обнаружить разницу? Но сознательно никогда не спал с ними, а хотел бы. Но у меня уже есть подружка. Я говорю гипотетически, взять, допустим, ту же Джулию. Ты испытывал к ней хоть что-нибудь? Что ты чувствовал? Ты хотел ее? Мне это даже в голову не приходило. Потому что цветок нежнейшей чистоты народе не ждет тебя. Только я перепутала, верно? Цветок чистейшей нежности. Я когда-нибудь удостоюсь чести познакомиться с мисс Джулией? Или мне придется самой поехать на 11-ю авеню? Нет никакой необходимости, сказал я. Уверен, они нас пригласят на свадьбу. Субботнюю ночь я провел у Элейн. В воскресенье в утром сразу после завтрака вернулся к себе в отель. И отключил переадресацию звонков Потом проверил ящик И удостоверился В реальности денег и пистолета Перед тем, как набрать номер Джен Ты будешь дома в ближайший час или два? Мне бы хотелось заглянуть к тебе Да, я у себя Тогда скоро буду Через полчаса Я уже стоял на тротуаре Лиспинард-стрит Дожидаясь, чтобы она бросила мне ключ На мне была холщовая барсетка, но молнию я полностью застегнул. Мне не предстояло быстро доставать оружие. Стоило мне выйти из лифта, как она сразу обратила внимание на мешочек у меня на поясе. «Шикарная вещь!» — сказала она. «И очень практичная. Знаю, рюкзаков ты не любишь, но вот это очень удобная штука, верно? Да, руки остаются свободными, и тебе к лицу синий цвет». Их делают даже из шкуру грей. Нет, это не для тебя. Но входи же, будешь кофе? Я как раз сварила свежий. Мне показалось, что внешне она осталась такой же. Впрочем, не знаю, каких перемен я ждал. Прошла всего неделя. На первый взгляд Джен еще больше посидела. Но это потому, что моя память успела вернуть ей более темные волосы. Она принесла кофе, и мы попытались найти тему для разговора. Я вспомнил пятничное собрание и рассказал ей, как можно допиться до Боливии. Под кофе мы принялись подшучивать над странными историями и смешными фразами, которые слышали на встречах АА за многие годы. Нарушив паузу, я сказал, Принес тебе оружие Принес все всё-таки?» Я похлопал по барсетке. «Вот ведь странно», — заметила она, до да меня даже не дошло поинтересоваться». Что ты там носишь? По твоим вчерашним словам, я поняла, что придется ждать почти до конца недели, прежде чем ты добудешь его. Он уже у меня был, когда я звонил тебе. Почему же? Наверное, я смутно надеялся услышать от тебя, что он тебе больше не нужен. Теперь понятно. Так что я пытался тянуть время. По крайней мере, мне так казалось. Я не всегда сам хорошо соображаю, что делаю. Ты в этом далеко не одинок. Что ты знаешь о пистолетах, Джен? Ты нажимаешь на спусковой крючок, и из дула вылетает пуля. Что я знаю о револьверах? Да почти ничего, а нужно многое знать. Следующие полчаса я посвятил объяснению ей основных правил обращения с малым стрелковым оружием. Наверное, было абсурдно обучать инструкциям по безопасности потенциальную самоубийцу, но она, казалось, не считала это глупейшим занятием и даже сказала, если я собираюсь застрелиться, то не в результате несчастного случая. Я показал ей, как вращать барабан, как вставлять и вынимать патроны. Потом, убедившись, что револьвер не заряжен, продемонстрировал, как действовать, когда придет время. Предложенный мной метод был из старого полицейского арсенала, излюбленный и проверенный ритуал под названием «Скушать пулю». Ствол вставляется в рот, под углом вверх, чтобы пуля, пробив мягкие ткани, поразила мозг. Это должно сработать, объяснил я. Пуля 38-го калибра, пустотелая в наконечнике, и потому расширяется при столкновении с твердым предметом. Должно быть, я невольно поморщился, потому что она спросила, в чем дело. Я видел людей, которые делали такое с собой. Зрелище жутковатое. Лицо бывает обезображено. Рак меня тоже не красит. Пуля более мелкого калибра не наносит такого урона внешности, но возрастает и вероятность не попасть в жизни на важную точку. «Нет, это самое подходящее», сказала она. «Мне плевать, как я буду потом выглядеть». «Зато мне не плевать». «О, милый, прости меня. Мне очень жаль. А скажи, это должно быть жутко на вкус, ощущать сталь во рту. Ты когда-нибудь пробовал, как оно?» «Много лет назад...» «То есть ты...» «Думал ли я о самоубийстве?» «Даже не знаю, что ответить. Помню, как-то поздно ночью засиделся один в нашем доме, в Сайо-Сете. Анита спала. Понятное дело, я все еще был тогда женат и служил в полиции. И крепко выпивал. Само собой. Так вот, Анита спала, мальчики спали. А я сидел в гостиной» и попытался сунуть дуло в рот, чтобы понять ощущения. «Ты был в депрессии?» «Не сказал бы. Я крепко надрался, но не думаю, что совсем потерял тогда желание жить. Алкогольный анализатор у дорожных полицейских мог взорваться, если бы я в него дыхнул. Но, черт возьми, я ездил в таком состоянии все время». «И ни разу не попадал в аварии?» «Случалось парочка, но ничего серьезного. По мелочи» и у меня никогда не возникало с этим неприятностей. Если честно, то копу надо задавить кого-нибудь насмерть, чтобы получить выговор за вождение в нетрезвом виде. И хотя я за рулем не просыхал, со мной никогда не происходило ничего подобного. Задним числом я понимаю, что увольнение из полиции и переезд в центр города, вероятно, спасли мне жизнь, потому что я перестал носить при себе оружие и больше не пользовался автомобилем. Либо одно, либо другое, рано или поздно привело бы меня к гибели. Расскажи о той ночи, когда ты сунул дуло в рот. А о чем еще рассказывать? Помню вкус металла и оружейной смазки. И мысль. Вот значит, что ты испытываешь. А потом другая мысль. Как мало осталось сделать, чтобы все кончилось. Но в последний момент я все же удержался. Не такого финала мне хотелось. «И ты вынул ствол изо рта?» «Да, я вынул ствол изо рта, чтобы никогда больше так не делать. Но я и потом думал покончить с собой, уже когда жил один в Нью-Йорке и допивался до безумия. Конечно, пистолета у меня уже не было, но город предоставляет тебе широкий ассортимент возможностей свести счеты с жизнью. Простейший способ ничего не делать, а только пить, пить и пить». Она взяла револьвер, и покрутила в руках. «Тяжеленький», — сказала она, «даже не представляла, что они столько весят». Почему-то всех поначалу это удивляет. Мне самой непонятно, почему я не ожидала этого. Это же кусок металла, ему положено быть тяжелым. Она положила его на стол. «У меня выдалась совсем неплохая неделя. Поверь, я не стану торопиться пускать его в ход». Рад слышать. «Но хорошо знать, что он лежит где-то дома» всегда под рукой, если понадобится. Эта мысль утешает. Ты можешь понять мои чувства?» «Думаю, могу». «Знаешь, что самое невыносимое?» — спросила она. «Это когда люди узнают, что у тебя рак. Я, понятное дело, не бегаю по городу с плакатом на груди, но приходится участвовать в собраниях, где нужно честно рассказывать о событиях в своей жизни, а потому многие знают об этом. А когда слышат, что доктора поставили на тебе крест и твоя болезнь...» считаются неизлечимой, начинают давать тебе советы. Какие советы? Всякие. От микробиотической диеты и соков из ростков пшеницы до упования на молитвы и походов к экстрасенсам. Рекомендуют какие-то сомнительные клиники в Мексике, полное переливание крови в Швейцарии. О, господи. Я забыла его фамилию, но какого-то лекаря тоже часто упоминают, причем у каждого есть знакомый которому когда-то дали 15 дней жизни, а сейчас он легко валит деревья в лесу и пробегает марафон, потому что применил какой-то идиотский метод и получил нужный результат. Я даже не огрызаюсь в ответ, что они несут хрень. Наверное, иногда что-то подобное случается. Я и в чудеса тоже верю. Есть фраза, которую часто слышишь на собраниях. «Не убивай себя за пять минут до того, как произойдет чудо. Знаю и не собираюсь этого делать». Я верю в чудеса, но считаю, что исчерпала отпущенную для меня магию, когда сумела встать на путь трезвости, и не смею рассчитывать на большее. Тебе не дано предугадать этого. Иногда дано, но я завела свой рассказ не к тому. Я упомянула о множестве людей, горящих желанием помочь, и каждый приносит мне что-то совершенно бесполезное. А вот ты принес мне единственную вещь, которая реально мне нужна. Она снова взялась за револьвер. Разве это не забавно, а? Скажи, что это смешно. Тем утром сначала ярко сияло солнце, но небо затянули облака к тому моменту, когда я покинул квартирку Джен. Неделю назад мне пришлось возвращаться домой под проливным дождем. Сегодня, по крайней мере, с неба не упало пока ни капли. Вернувшись в отель, я встал перед необходимостью как-то убить пять часов оставшихся до ужина с Джимом. Я размышлял, чем мне себя занять, часто поглядывая на телефон. Это как не пить, постоянно приходила в голову мысль. Ты делаешь над собой постоянные усилие, чтобы воздержаться в конкретный день, не взяться за бутылку в конкретный час. Иногда даже минута имеет значение, когда совсем припрёт. Ты не снимешь трубку, не позвонишь ей и не отправишься туда. Напрасный труд. Примерно в два часа я дотянулся до телефонной трубки. Искать запись номером уже не требовалось. Пока автоответчик воспроизводил голос ее мужа, я думал не о словах убитого, а вспоминал строку Джона Макрея. И если осмелиться сын их сынов, то веру предать. «Лайза, это Мэтт», — сказал я. «Ты дома?» Она была дома. «Мне бы хотелось зайти к тебе на несколько минут. Надо кое-что обсудить». «Очень хорошо», — сказала она. Из ее квартиры я поехал прямо в ресторан, но сначала принял душ, и потому едва ли моя кожа пропиталась ее ароматами. Возможно, я нес их на своей одежде или, скорее, в своем сознании. Определенно, в сознании что-то осталось. Я даже несколько раз порывался рассказать обо всем Джиму. Я мог это сделать. Часть роли куратора как раз и заключается в том, чтобы быть для тебя исповедником, причем не слишком строгим в оценках твоих поступков. Ты мог бы сказать, например, «Этим утром я задушил свою бабушку», а он должен был ответить примерно так, «Что ж, ей по-любому оставалось жить недолго. Самое важное, что ты не запил после этого». Но даже Мику я ни о чем не рассказал. Возможно, потому что у нас с ним не получилось полноценных ночных посиделок. После собрания в церкви Сент-Клэр я проводил Джима до дома, а потом заглянул в Угрогана. Но Мик сразу предупредил меня, что на этот раз нам не встречать вместе рассвет. «Если только не пожелаешь поехать на ферму со мной», — сказал он, «поскольку через пару часов мне уже пора садиться за руль». «Надо встретиться с Омарой!» «Что-то случилось?» «Пока ничего», — ответил он. «Вот только Розенштейн вбил себе в голову, что Омара может умереть!» Розенштейн — адвокат Мика. А Омара с женой управляют ранчо в округе Салливан, принадлежащем Мику. Я спросил, не болен ли Омара. «Здоров как бык», — сказал мой приятель. «Ему и положено быть здоровым!» при таком образе жизни, который он ведет. Целый день на воздухе, пьет молоко моих коров, потребляет свежеснесенные яйца моих кур. Он так прожил уже 60 лет, наш друг Умара, и ему еще столько же отпущено свыше. Это я и сказал Розенштейну. Все равно, — отвечал мне он, — но, предположим, Умара умрет, и в каком положении ты окажешься? — Наймешь нового управляющего, — сказал я. Но сразу понял, в чем загвоздка. Хотя, минуточку, кто является формальным собственником? Он грустно усмехнулся. «Омар, и больше никто. Ты же знаешь, мне не принадлежит ничего, кроме портков, которые ты носишь. Да, ничего, кроме пары джинсов», — кивнул он. «Официально у арендатора помещения бара у Грогана тоже другая фамилия. И ещё один такой же фантом владеет самим зданием. И машина не моя, если судить по документам. А ферма принадлежит Умаре и его жене. В этой стране невозможно стать собственником, чтобы тут же кто-то не пожелал у тебя все отобрать. Но ты ведь всегда действовал подобным образом, — сказал я. Сколько я тебя знаю, ты не владел ничем. И правильно делал. В прошлом году они потянули ко мне свои ручонки, пытаясь пришить мне дело по закону о борьбе с ракетом и организованной преступностью и искали любую собственность, которая бы числилась за мной. Их паршивое дело развалилось, не дойдя до суда. Слава богу и Розенштейну. Но за это время они бы успели конфисковать в пользу государства все имущество, имея несчастье владеть хоть чем-то». «Так в чем проблема с Омарой?» «А в том, — ответил он, — что если Омара умрет, а потом за ним последует его женушка, хотя эти бабы живут, конечно, вечно». «Не все», — невольно мелькнула у меня мысль. «То, что произойдет с моим ранчо, у них нет детей. У него племянник и племянница, живут где-то в Калифорнии. А у нее брат-священник в Провиденсе, штат Родайленд. И кто станет наследником, зависит только от того, кто из четы Умара проживет дольше. Однако рано или поздно мои земельные владения достанутся либо племяннику с племянницей, либо святому отцу». И Розенштейн хочет знать, как я собираюсь внушить родственникам умары, что раньше на самом деле мое. Милости просим, они могут жить там, пасти коров и пить сырые яйца, но распоряжаться собственностью буду я, по своему усмотрению, понял теперь. Розенштейн предложил несколько вариантов закрепления собственности за миком, а так-то передачи прав с открытой покодатой до внесения отдельного пункта в завещание Умары. Но все это шито белыми нитками, и федеральные власти легко доказали бы неправомощность сделок, стоило им вникнуть в суть вопроса. — э потому мне придется потолковать с Умарой, — сказал Мик, хотя пока точно не знаю, как подойти к этой теме. Будь осторожен, приятель, опасайся сквозняков. Так, одно я знаю четко, надо прожить жизнь, ничем не владея. Но ты так и живешь многие годы. В том-то и дело, что нет. Я живу на основе того, что Розенштейн любит называть юридической фикцией. В какой бы форме ты не обладал собственностью, тайно или явно, её все равно могут у тебя отобрать». Он посмотрел на стакан в своей руке и допил виски. «Ты можешь чувствовать себя свободным, только если тебе на все плевать. Бога ради!» Пусть Ранчо достается племяннику Омары, я все равно выкуплю его обратно, или присмотрю себе другое, или вообще обойдусь без фермы. Привязанность к своим владениям принижает тебя сильнее, чем опасение лишиться их. Вот, взгляни на меня. Я готов гнать машину всю ночь. В страхе, что Омара может умереть, хотя он ни разу не болел со дня своего рождения. Индейцы говорят, что человек вообще не может владеть землей. Она вся принадлежит великому духу, а люди имеют право только пользоваться ею. Это как мы шутим про пиво. Ты не можешь им завладеть, только берешь в аренду на время». «То же самое, верно и для кофе», — сказал я, вставая из-за стола. «Это верно для любой собственности», — кивнул Мик. «Что ни возьми!»